Вся обида, все смущение, вызванное этим неприятным ожидаемым свиданием, как не бывали. Она вышла в свою приемную к Берону, высоко держа голову. Холодная и величественная, она точно была в эти минуты орлиною дочерью. Берун, бесцеремонно сидевший в кресле, ожидая ее появления, быстро Встал к ней навстречу и протянул ей руку. Было мгновение, когда ей захотелось не дать ему своей руки. Она взглянула на него, и если б увидела в нем какие-нибудь признаки раздражения, если бы увидела что-нибудь дерзкое или даже непочтительное в его обращении к ней, она бы и не дала ему руки. Но он стоял перед нею в довольно почтительной позе, любезно и ласково улыбался. Он протянул ей руку первой, без всякой мысли о том, что это не совсем прилично, по простой, издавна приобретенной привычке думать, что его рукопожатие должно приносить честь даже принцессе. И она не начала первой ссоры. Она любезно ему улыбнулась, поместилась на маленький диванчик и грациозно указала ему кресло возле себя. «Извините, Ваше Высочество», — начал Берон, «я слишком рано к вам сегодня. Но ведь день столько же часов имеет теперь, как и всегда, а дел у меня с каждым днем пребывает. Через час я должен быть в чрезвычайном собрании кабинет министров. Затем до позднего вечера каждая минута у меня разобрана. Только поэтому и решился к вам заехать так рано. Она с изумлением его слушала и глядела на него. Совсем не такого приступа к разговору ожидала она. «Какое дело привело вас ко мне, герцог?» — спросила, наконец, цесаревна. Слабо и неопределенно улыбнувшись. «Не дело», — ответил Берон. «И если в этом вопросе вашему упрек мне, что не посвятил вас до сих пор, то сознаю себя заслуживающим этот упрек и прошу у вас прощения. Я не по делу, а именно потому, что давно уж собирался». Елизавета удивлялась все больше и больше. «Но если вы непременно хотите дела, — продолжал Берон, — то, пожалуй, вот и дело есть. Знаете, ваше высочество, что ведь я по-настоящему должен считать вас своим врагом. Скажите мне, вы недовольны тем, что я выбран регентом? Вы недовольны завещанием императрицы? Вы находите, что император Иоанн Третий имеет меньше права на престол российский, чем вы? Он говорил это тихо, не раздражаясь, и внимательно смотрел на Елизавету. а вот и начало», — подумала она. У нее шибко забилось сердце, кровь бросилась в лицо, потом отхлынула. Она побледнела, но сделала над собой усилие и заговорила спокойным голосом. Что за вопросы? Неужели во все эти десять лет вы не могли узнать меня? Неужели вы до сих пор думаете, что я мечтаю о престоле и что он мне нужен? Кажется, я все делала, чтобы разубедить вас. Неужели нельзя жить спокойно? Неужели такая приманка для меня престол этот? Ведь вот вы теперь управляете государством и жалуетесь мне, что дни короткие, а я ленива, герцог, и уж не так молода, чтобы отвыкаться от своей простой и спокойной жизни».